«Предположим, что напротив моего заведения открылась гигантская пиццерия, настоящий символ свободного предпринимательства, процветающая транснациональная корпорация». «Что бы он сделал? Твой Эрни!» Она постаралась вложить в свой вопрос ровно столько иронии, чтобы Фред воспринял его как вызов. «Но чтобы все было наглядно, надо, чтобы напротив тебя действительно был такой гигант». «Он есть». Будущее снова казалось безоблачным Едва проснувшись, он, в своей съемной комнате на плато Веркор, она, в своей детской в Монталимаре Уоррен и Лена звонили друг другу Они вместе отходили от сна, рассказывали, что кому приснилось за ночь Обсуждали планы на день, договаривались о времени следующих звонков С четверга они начинали думать о том, как проведут уикенд, и не могли дождаться встречи. В то утро, повесив трубку, он наскоро побрился и помчался в мастерскую, где получил поручение от патрона. «Поедешь в вилар де к Гриола! Он отложил для меня немного английского паркета!» Уоррен завернул в тряпочку дощечку для образца и отправился в дорогу, радуясь неожиданному путешествию, при том с самого утра. Вот уже несколько месяцев, как он стал иначе смотреть на окружающую природу, видя в каждом красивом уголке место для будущей жизни, в каждой груди бревен, материал для работы, в каждом незнакомце, вероятного соседа. Шорох листвы делал его поэтом, вид деревушки на крутом склоне холма — философом, а луч света, пробивающийся между двух утесов — мистиком. Все его восхищало, во всем он видел подлинное, исконное. Их гнездышко будет как бы ноевым ковчегом, где они станут ждать великого потопа. Он заведет себе хаски, не меньше четырех, для снежных зим. Еще у него появится ручной ворон, гордый и прекрасный, который будет сидеть у него на плече, опровергая дурную славу, сложившуюся об этих чудесных птицах. А еще... Да, конечно, две лошади. Они станут бегать на свободе как раз неподалеку от Вилар-де-Лан. Очень красиво. Уоррен прошел вдоль первого склада заведения Гриола, где хранилась старая мебель, предназначенная на реставрацию, ко второму, где на выдвижных стеллажах было навалено старое дерево всех оттенков коричневого цвета. Нацепив очки, Ален Гриола внимательно рассмотрел привезенную Уорреном дощечку. «Точно такого оттенка у меня не будет, но где-то оставался кубометр похожего». Он поискал пару минут, потом положил руку на нужную коробку, Юноша сравнил две дощечки. «Покройте лаком потемнее, и все будет как надо», — сказал Гриола. Уорн кивнул, выписал чек, и хозяин проводил его к выходу. «Передавайте привет старику Донзела. Уорн же шагнул за порог, когда странное ощущение дежавю заставило его остановиться. Он вернулся назад, в центральный проход, вдоль которого громоздилась старая мебель. «Вы что-то забыли?» Ощущение оставалось. Он стал озираться вокруг, и взгляд его остановился наконец на столике, накрытом голубой тканью, из-под которой виднелись только черепаховые ножки. Присев на корточки, он вгляделся в позолоченные медальоны в форме женских лиц, помещенные на изгибе каждой ножки. Чтобы убедиться окончательно, он стянул ткань, и ему открылась черепаховая столешница, изящно инкрустированная медью. «Это столик в стиле Буль, эпоха Наполеона Третьего», — сказал Гриола. «Я знаю. С ним почти ничего не надо делать, только почистить хорошенько, да ящик отполировать. Меньше, чем за шесть тысяч евро я его не отдам». Уоррену достаточно было сказать, «Этот столик краденый, и я знаю, у кого его украли. Зовите жандармов». И дело было бы сделано. Он не мог спутать. Это был столик де Ларю. Они даже специально показывали его Уоррену, чтобы узнать его мнение, как мастера, о черепаховом столике в стиле буль. Он сказал им тогда «Я столяр, а не краснодеревщик», но все равно чувствовал себя гораздо увереннее, чем в разговоре о Моцарте. Жандармы не слишком обнадежили Деларю относительно возможности увидеть когда-нибудь еще их столик. Грабители были либо дилетанты, которым слишком ценные вещи лишь мешают, и они в конце концов выбрасывают их на помойку. Либо речь шла наоборот, о профессионалах, которые знали, зачем идут и как это сбыть. Вот доказательство. Столик очень быстро найдет покупателя за 6 тысяч евро у какого-нибудь антиквара с безупречной репутацией. Если бы Уоррен произнес эту фразу «Этот столик краденый, и я знаю, у кого его украли, зовите жандармов», семья его невесты получила бы обратно свое имущество, он стал бы героем, а Лена потом рассказывала бы эту историю их детям. потому что детей у них будет куча. Уорренс с мастеритом деревянные игрушки, и мальчикам, и девочкам. От старших эти игрушки перейдут младшим, а те передадут их своим детям. Они с Леной станут основателями династии великих путешественников, которые объедут весь мир, но никогда не забудут место, где родились. Из них получится честные, порядочные ребята, которым и в голову не придет ставить себя выше закона. Уоррну стоило только сказать Гриола «Этот столик краденый, и я знаю, у кого его украли. Зовите жандармов». И начало великой семейной саги было бы положено. Но вместо этого он произнес.